ebook.defisclub.info Желаем вам приятного прослушивания. Пэтчворк как искусство Обширные культурологические комментарии, внушительный справочный аппарат, аналитические статьи искусствоведов — вот как должны издаваться автобиографии культурных персонажей мирового масштаба и значения. Но Ворхол — это особый случай. Присущая ему дерзость — Чувство юмора, здравый смысл и нелюбовь к пафосу неизбежно вступают в конфликт с любым серьезным интеллектуальным вмешательством и глубоким анализом. Правда, конфликт этот имеет место по воле самого художника, а не проистекает непосредственно из природы его творчества. Уорхол сам выбрал, на какой стороне баррикад выступать. Именно поэтому попизм не о культурном процессе вообще и даже не об эпохе в искусстве – Комментарии мы сознательно свели к минимуму, обусловленному сюжетной необходимостью, а о неизменно ценных и вызывающих уважение любого поколения умении и отваге делать выбор, о логике этого выбора, о том, как и на каком основании быть, где угодно, когда угодно, главное, кем. Есть еще один фактор, превращающий попизм в необыкновенную автобиографию. Это на редкость сентиментальная и трогательная книга, написано, как неудивительно, практически без эмоций и совсем без чувств. Ворхол вспоминает лучшее время своей жизни, размышляет над тем, почему и как оно началось, и чем, и из-за чего закончилось, перебирает в памяти образы людей, которые в тот или иной период были ему дороги. Это не рефлексия, не погруженность в прошлое, лишь быстрый, схватывающий самое важное взгляд – который, как принято считать, бросает на прожитое, умирающий человек. Ворхолл пересказывает забавные или трагические эпизоды из собственной жизни и жизни своих звезд и знакомых, но проговаривает их и словно забывает, проживает и идет дальше. Вот он, поп-принцип воплоти. В конце концов, что бы ни творилось у Энди внутри, нам он продемонстрирует лишь то, что от его переживания осталось — как в самой известной его фотографии демонстрирует свои шрамы. И эти уродливые стежки на его теле окажутся чуть ли не интереснее и важнее, чем многие его творения, так же как дырка от пули однажды превратит одну из простреленных Дороти Подбер Мерлин в самую дорогостоящую работу Уорхола художника. Собирая свою жизнь, словно калаш из сотен персонажей, только в этой книге их около 700 от никому неизвестных полукриминальных маргиналов с улиц Вилледжа до сливок высшего общества миллионеров и первых леди, Ворхол образует уникальное пространство, похожее на знаменитое американское лоскутное одеяло, милое и безвкусное. Пэтчворк – поп всего, как он выразился в книге. Эти люди – безымянные гости фабрики и великие символы эпохи и станут в книге – самим ворховым Их карьеры, драмы, смерти превратятся и в фон, и в образы, с которыми Ворхол художник станет работать в своей излюбленной манере низкого антропоцентризма. Он намеренно задерживается на фактах, не пытаясь передать содержание. Один из персонажей будет снимать вместе с Энди фильмы, другой натягивать холсты, одна станет регулярно требовать от него оплатить ее счета, Другая – сделать ее серьезной актрисой. А свои отношения с ними он в лучшем случае пишет сухим «дружили», хитро заменяя чужими формулировками, сплетнями и анекдотами собственную оценку. Из этой книги практически нельзя узнать любопытные факты и пикантные подробности личной жизни автора. Но зато можно выяснить, что никаким фактам и подробностям доверять не стоит. Здесь не будет ни страстей, ни романов – Гипотетические свои любовные приключения автор оставляет за кадром, а чужие изобразит так, что их не хочется воспринимать всерьез. Ворхол с легкостью и многократно признается в симпатии к конкретным представителям всех существующих полов. Но эта стилистически выверенная легкость дает понять, что в действительности он ни в чем не признается. Здесь Ворхол объединит актуальный принцип «главное то, как вещи выглядят», С индуистским главное то, какими ты вещи видишь, но понимая, что многозначность этого объединения оценит не все, сознательно окружит себя внешним, словно панцирем.